Глава двадцать восьмая. Дженни. Кладу свой мобильник на кухонную стойку и ставлю его на зарядку, после чего иду проверить детей. Больно уж они с тех пор, как вернулись из школы. Элла была особенно сердита на меня за то, что я так опоздала и по дороге домой не обмолвилась и словом, а потом сразу скрылась в своей комнате. Сейчас я наблюдаю за ней с порога. Она сидит за своим письменным столом и что-то пишет. Прикрывая тетрадь рукой, когда понимает, что я рядом. Словно на уроке, чтобы никто не списывал. Просто спрашиваю, все ли у нее в порядке. И когда она отвечает резким «Да», оставляю ее в покое и иду искать Алфи. Марк сегодня задерживается. Такое случалось и раньше, когда он, увлекшись чем-нибудь на работе, терял представление о времени. Но на сей раз, похоже, причина совсем другая. Опоздание намеренное. Сегодня утром за завтраком он явно чувствовал себя довольно неуютно, что я тогда списала на присутствие Брэдта. В конце концов, я тоже испытывала неловкость по той же самой причине. Теперь же я уверен что поведение Марка объяснялось опасениями, что Брэдт может проболтаться насчет его флирта со школьными мамашами. У мужа, естественно, найдется какое-нибудь оправдание, когда он, наконец, вернется домой, типа... Вдруг нарисовалось что-то крайне важное, что помешало ему уйти вовремя. Или же и вправду возникло что-то непредвиденное. Сегодня я и сама такое проходила. А у меня нет монополии на непредвиденные события. Нахожу Элфи в саду за домом. Он устроил себе берлогу из старого брезента и теперь выстраивает шеренги своих игрушечных солдатиков, старых солдатиков Марка, которых он нашел в гараже. готовых сражаться друг с другом. стою прислонившись к косяку большой раздвижной двери, выходящей во внутренний дворик, и думаю, что именно так я себя и чувствую. Это как раз то, что я должна сейчас делать. Выстраивать свою оборону, готовясь перейти к наступлению и сражаться. Только вот с кем? Враг мне до сих пор неизвестен. Нужно срочно это изменить. Пока дети заняты, а Марка, способного засечь меня и начать задавать вопросы, нет дома, иду в гараж и роюсь в упаковочном пластиковом контейнере с надписью «Всякое старье». Здесь есть еще множество подобных контейнеров, которые мы так еще и не рассортировали, несмотря на то, что прожили в этом доме почти шесть лет. Натыкаюсь на старые школьные альбомы Марка и чуть не проваливаюсь в кроличью нару, перелистываю страницы, но останавливаю себя. На это нет времени. Продолжаю перерывать содержимое в поисках того, что ищу, и, наконец, торжеством вытаскиваю это, нашу старую видеокамеру. Я еще несколько секунд копаюсь в поисках зарядного устройства и с облегчением обнаруживаю, что она просто запуталась где-то на самом дне пластикового ящика. Теперь я поставлю эту камеру на балконе, нацелив на подъездную дорожку. Каким-то чудом она все еще работает. Пришлось подключить ее к розетке, так как для полной зарядки аккумулятора потребуется целая вечность. Но шнур достаточно длинный, чтобы разместить камеру на столе, которая вытащила на балкон. Прежде чем лечь спать, поставлю ее на запись. У нее нет функции ночной съемки, поэтому переведу охранное освещение участка с режима включения от датчиков движения на постоянку. Свет, конечно, может отпугнуть тех, кто оставляет мусорные мешки, но автоматическое срабатывание их вроде не смутило, так что, надеюсь, большой разницы не будет, пока Марк не переключит все обратно, естественно. Муж, наконец, входит в дверь только в половине девятого. Лицо у него напряженное, глаза тусклые от усталости, когда он проходит на кухню. Бармача короткие извинения, прежде чем исчезнуть наверху, чтобы переодеться. Дети уже накормлены и уложены, так что ужинать будем только мы вдвоем. Когда Марк возвращается, одетый в спортивные штаны и свитер, молча разогревают тушеную говядину с картошкой. Напряженность сковывает языки, когда мы обмениваемся пустопорожними словами насчет еды, не затрагивая никаких других тем. Нет даже обычных вопросов, как прошел твой день. Как будто мы оба боимся первыми упомянуть про то, о чем предпочитаем молчать, так что... Ситуация патовая. Позже смотрим Netflix, чтобы ненароком не услышать что-нибудь про Оливию в новостях. И хотя, скорее всего, нам обоим очень хочется узнать, нет ли каких-то подвижек, ни один из нас не хочет увидеть ее лицо на экране, или признать тот растущий страх, который приходит с каждым днем, когда ее не находят живой. В одиннадцать мы падаем в постель и с пожеланиями спокойной ночи, чмокнувшись в губы, отворачиваемся друг от друга. Расстояние между нами все увеличивается, и с со осознанием этого тянущая боль разливается у меня внутри. Перекатываюсь на спину и обхватываю живот руками, боюкая себя, пока горячие слезы пузырятся между моими широко распахнутыми веками. Слезы уже не удерживаются в глазах, ползут по носу и по щеке, когда я поворачиваюсь к Марку и смотрю на его затылок в темноте. Тянусь, чтобы коснуться его плеча, но в самый последний момент отдергиваю руку. Есть ли какой-нибудь выход из всего этого? Лежу без сна, уткнувшись лицом во влажную подушку и вслушиваюсь в гортанный храп Марка, постоянно возвращаясь мыслями к видеокамере на балконе.